Вернувшись в зал, Гликерия узнала выступающую одну из тех посетительниц, которые были у нее в кабинете во время последнего дежурства. «Меня зовут Александра Мазай. Я хотела бы поговорить, как уже кто-то из присутствующих, об обращении к посторонним людям в нашей стране. А что, если мы придадим ему лоск, элегантность и уберем оскорбляющие посылы? откуда постороннему человеку знать кто есть кто обращение женщин равно как и мужчина лишены элегантности или просто убоги давайте вместо этих определений говорить извините что гораздо гуманнее и именно точнее да да не удивляйтесь с извините можно обратиться к любому не ранее его биологическими определениями мужчины или женщина «Или у вас есть другие предложения?» обратилась выступающая к залу. Зал молчал. Наконец чьи-то руки потянулись к микрофону. «Меня зовут Иван Котов, и я целиком на вашей стороне», сказал следующий выступающий. Моей дочери 16 лет, и она мне не один раз говорила, что люди старше ее по возрасту называли ее женщиной. Например, недавно она покупала торт. Обратившись к продавщице, которая была ее старше лет на 12, и тяжелее примерно на 40 килограммов девушка, она услышала от продавщицы в свой адрес женщина. Когда она спросила продавщицу, что значит такое обращение, продавщица злорадно улыбнулась. С другой стороны, Лиза, это моя дочь, рассказывает, что слышала, как матерей беременных женщин называли девушками. Она спросила меня, почему к людям так обращаются. Но я не смог назвать ей причину. «Всех не разглядишь, кто есть кто», — пояснил сидящий рядом с выступающим сосед. «Не надо разглядывать. Просто скажите, извините, чтобы привлечь внимание, когда хотите кому-нибудь обратиться, и все». Продолжила предыдущая ораторша, и пускай человек сам решает, кем ему себя считать. Меня зовут Пётр Силин. Я на пенсии по инвалидности, работал на стройке и получил серьёзную травму. Начал следующий участник дискуссии. Если честно, то я пришёл сюда послушать, о чём будут говорить. И всё-таки я решил не отмалчиваться и рассказать вам одну байку в продолжении темы. Профессиональные колбой и колл Встречают на пути парня и девушку. «Привет, проституты!» – обращаются они к девушке и парню. «Мы не проституты!» – отзывается пара на это оскорбление. «Мы даже никогда не спали ни друг с другом, ни с другими». «Это не важно!» – не согласились профессионалы. «Мы только сегодня приняли каждый по 10 клиентов. Если и поделить на нас четверых, то получится на каждого по пять, а это значит, что мы все четверо одного ягода Вот так, это была байка. «Теперь послушайте дальше», — продолжил он. «К незнакомой девушке в буквальном смысле подбегает пара, он и она». «Ты опытная женщина», — говорит мужчина, оторопевший девушке. «Ты должна уважать мою жену, потому что она неопытная, а ты все знаешь». Так сказать, девушка, той есть женщина, на которой он женат, победно смотрит на девушку, которую оскорбляет ее муж». Блокированная девушка каменеет от ужаса, который на нее навели эти два монстра. И то, что я вам сейчас рассказал, в отличие от байки, не байка, а правда, и произошла она с моей дочерью. Повторяю, это были незнакомые моей дочери женщина и мужчина лет двадцати четырех, как и моя дочь. «Как вы думаете, почему они выбрали именно вашу дочь?» Спросил выступающего его сосед справа. «Я не знаю, была ли моя дочь первой, на кого эти два злодея спроецировали свое зло. Хочу сразу заметить, что это неправильно переводить стрелки на жертву. Но я отвечу на ваш вопрос. Скорее всего, эти монстры действовали инстинктивно, даже по запаху, учуев что перед ними именно неопытная девушка». Красивая, хорошо одетая, интеллигентная девушка часто становится жертвой нападок злодеев и злодеек, особенно, когда очевидно, что рядом нет никого, кто бы за нее заступился. Я повторяю, часто. «Меня зовут Алексей Носов». «Я хочу рассказать об эпизоде двухнедельной давности», — взял слово следующий выступающий. «Моей маме понадобилось лекарство. Она хотела зайти в аптеку, а я остался ждать ее у соседнего магазина. Дверь оказалась закрытой, хотя в аптеке горел свет, и, судя по расписанию аптеки, она должна была работать». На двери не было никакой дополнительной информации, поэтому мама постучала в дверь. На стук вышла аптекарь и, разнузданно жестикулируя, стала что-то говорить маме, находясь примерно в трех метрах от закрытой двери. Из-за недосмотра врачей у мамы не очень хороший слух, о чем она пыталась сказать аптекарю через дверь, которую та так и не открыла. Видя это... Я тоже подошел и попытался объяснить работнице аптеки, что через закрытую дверь не слышно даже с хорошим слухом. Послав наш адрес еще несколько резких жестов, аптекарь удалилась, так и не открыв дверь. На двери был телефон. Я позвонил и спросил, когда откроется аптека, пояснив, что через дверь не было слышно, на что аптекарь, вернув пару обидных слов, ответила мне, что она все нам сказала... и положила трубку. «В какой аптеке это было?» спросила замминистра из президиума. «В аптеке на Козлобородской, это возле моего дома», пояснил выступавший. «Там недавно убили аптекаршу, женщину лет тридцати. Она носила волосы в хвосте. Сказал предыдущий выступающий, это случайно не ваша обидчица?» «По описанию очень похоже», ответил Алексей Носов. «Тогда точно она. Ее фамилия...» «Толчок», — пояснила участница дискуссии напротив. Она мне тоже хамила. «Так просто, чтобы удовлетвориться», — добавила она, вставая, чтобы взять микрофон. Получив его, она продолжала. «Меня зовут Елена Орлова. Я хочу рассказать вам один эпизод. На прошлой неделе у меня был день рождения, и я пригласила однокурсников. Несколько из них пришли без подарка, что само по себе было бы не очень важно, если бы не их поведение». На вечеринке они вели себя так, как будто меня среди них нет. Они разговаривали между собой, и развлекались между собой. К себе на день рождения они меня не приглашали, но сказали, что с удовольствием пришли бы ко мне на день рождения еще раз. Я не могла забыть это неуважительное отношение, потому что не знала, что люди могут себя так вести. Пару дней назад я рассказала об этом дне рождения одной знакомой моей мамы, случайно подошедший к нам с мамой в магазине, на что она сказала мне со смешком, что мои однокурсники вели себя так, потому что они молодые. Когда я пояснила ей, что я и они родились в одном году и что не может быть такого, что они моложе меня, то она, продолжая мелко хихикать, добавила, что они молодые, а я нет. Меня взяла оторопь. Передо мной стояла женщина, которая, будучи меня лет на двадцать старше, фактически утверждала, что пренебрежительное поведение есть признак молодости, и что я, восемнадцатилетняя, не молодая. Я никогда раньше не видела этой женщины, никогда с ней не встречалась и не разговаривала, поэтому вероятность того, что я могла ее когда-то оскорбить, и этот разговор со мной, ее месть, была исключена». Похохотав еще некоторое время и не смущаясь присутствия моей матери, женщина ушла в торговый зал за покупками. В зале поднялись несколько рук, желающих выступить. «Меня зовут Максим Полозев, и у меня есть маленькое дополнение к предыдущему эпизоду», начал следующий участник. «Официантам принято давать чаевые. Я даю чаевые. С удовольствием, не за тем, чтобы официанты и официантки меня любили». Просто мне нравится благодарить людей за хорошее обслуживание. Я заметил, что многие официанты, беря хорошие чаевые, не говорят «спасибо». Я считаю, что это некрасиво, и поделился этим при случае со своим коллегой. Коллега выслушал меня и сказал, что официанты не говорят «спасибо», потому что они молодые. Коллеги, пятьдесят, мне двадцать восемь. И официанты, не знающие слова «спасибо», как правило, не моложе меня. Откуда в пятидесятилетнем человеке неосознанное желание делать из молодого человека, придерживающегося социальных норм, старика, и наоборот, делать из тех, кто ведет себя асоциально, молодых? «Целиком с вами согласен», – начал следующий участник, представившийся Сергеем Алексеевым. «И ваш коллега, к сожалению, не исключение». Выраженная личность для многих – синоним немолодости. Обычность, обыкновенность, даже ущербность. Вот что большинство ассоциируют с молодостью. «Чтобы продолжить вашу мысль, я расскажу о моем устройстве на работу», сказала следующая участница. «Меня зовут Алла Семенова. Я закончила университет и ищу работу. В агентстве по трудоустройству я заплатила деньги и заполнила бумаги. Работник агентства лет 37 посмотрел на меня и сказал, что мне уже 23, и что у него есть одна клиентка 17 лет, которая ищет работу. При этом мужчина смотрел на меня одновременно и издевательски, и так, как будто он сказал что-то невероятно умное. В боковую дверь справа вошел участник и подал знак, что хочет выступить, одновременно пытаясь унять свой кашель. «Меня зовут Роман Баграмян». «Я директор средней школы», — сказал он. Рассказав уже известный для Керри эпизод об издевательстве ученика школы в троллейбусе, поддержанном его семьей, директор перешел к другому эпизоду. «Сегодня утром после визита в аптеку я зашел в супермаркет, чтобы купить, поесть колбасы. Всегда, когда у меня грипп или простуда, я балую себя колбасой». Не найдя во всем супермаркете ни одной палки колбасы, где бы были максимум одна-две химические добавки, я взял батон колбасы с четырьмя добавками и пошел к кассе. Передо мной на кассе было несколько человек. Я встал за ними. Вдруг справа, поперек к очереди, подошла мать с коляской, в которой сидел ребенок. Передними колесами коляски она ударила стоящую на пути у нее покупательницу. Не обращая внимания на то, что та от неожиданности и боли вскрикнула, мать добавила в адрес своей жертвы, что нечего тут стоять, когда она с ребенком идет. То есть, если бы она шла сзади, то она наехала бы сзади, хотя ни у кого, и даже у нее самой глаз на затылке нет. Не извинившись и не изменив своего мнения, любящая мать пошла дальше. Но знаете, что самое ужасное? то, что многие в очереди выразили поддержку агрессивному поведению женщины с коляской, хотя любой или любая из них могли бы быть на месте пострадавшей, если бы эта мать прошла с коляской чуть левее или правее. Кроме того, что должен выучить из такого поступка ребенок в коляске? Ведь агрессия воспитывается с раннего детства. Увидев эту дикость... Мне расхотелось есть колбасу, и, положив ее обратно, я вышел из супермаркета. Договорив фразу, директор, сильно раскашлявшись вышел из зала. Гликерия, то ли заразившись примером директора, то ли от собственного до этого момента дремавшего, а теперь проснувшегося кашля, вынуждена была через некоторое время вслед за директором покинуть зал и сразу направиться в буфет, надеясь, что он еще не закрыт. Буфет был еще открыт. И директор допивал за стоячим столиком свой чай. «Добрый вечер. Вы тоже пришли и будете пить чай», — констатировал он. «С удовольствием составил бы вам компанию, но мне действительно надо спешить. Надеюсь, вам и мне завтра будет лучше». «Добрый вечер. Спасибо. И вы выздоравливаете», — сказала Гликерия, доставая из сумки таблетку. «Скажите, а вы тоже получили приглашение на дискуссию?» «Нет», — подумав, сказал директор, — «я случайно узнал об этом от одного коллеги». «Коллеги?» — переспросила Гликерия. «Да, от физрука Комкова», — добавил директор. Вернувшись в зал, Гликерия увидела знакомое красивое лицо. Это была первая посетительница во время дежурства, и она приготовилась что-то сказать. «Недавно меня оскорбил один мужчина, сидящий у входа в галерею. Я заходила в галерею, и он назвал меня «мамой». Я шла обычной дорогой с работой, ничего ему не делала. Прямо перед входом я увидела полицейскую машину, а перед ней двух полицейских. Я подошла к ним и рассказала то, что рассказала сейчас. Один из них с сказал мне, что данное слово не считается оскорблением. Тогда я сказала, что тогда я тоже могу назвать его дедушкой, потому что это слово также не считается оскорблением, и мне это должно сойти. Полицейский пригрозил мне наказанием за оскорбление сотрудника при исполнении и посоветовал удалиться. «У меня аналогичный пример», — сказала следующая выступающая. «Точнее говоря, это произошло не со мной лично, но я стала невольной свидетельницей». Это было утром. Я шла на работу. Навстречу мне шла красивая, очень стройная, изысканно одетая дама. Мимо проходил темнокожий араб. мне почему-то сразу бросился в глаза его нос, может быть, из-за длины. Вдруг араб остановился и крикнул в сторону дамы истошно «Мама!» Сначала один раз, потом второй. Я не знаю, что подумала та, которую он это кричал, но я не могла не подумать, кто, как не это случайное прохожее, меньше всего похоже на его маму. Она красивая, он некрасивый. Это и была причина, по которой араб напал на случайно проходящую красотку. «Это был способ отрицать». «Нечто подобное происходило и на моих глазах», — сказал, поднявшись со своего места, следующий участник. «Меня зовут Константин Макаров. Недавно я встречался в одном ресторане с моей бывшей одноклассницей Марией. Она сама выбрала этот ресторан, потому что была в нем два раза, и ей понравилась атмосфера и меню. Я пришел пораньше и занял столик». Когда она вскоре зашла в зал, один из официантов встал негромко, но эмоционально говорит своим коллегам гадости про Машу. Это было слишком понятно, чтобы предполагать что-то другое. Маша тоже видела, как отреагировал на ее появление этот официант, который обслуживал ее единожды. «Я хорошо знаю Машу. Она всегда приветливая и щедрая. У него не было причин так не относиться». Вместо того, чтобы начать обычную беседу бывших одноклассников, мы оба, а особенно Маша, пытались еще некоторое время забыть этот теплый прием. Наконец мы просто собрались и ушли. Я должен сказать следующее. Маша красивая, и это может принести не так, как думают многие, не только дивиденды. Выступавшие до меня уже рассказали что-то подобное, когда к дочери подбежали на улице и стали говорить гадости или оскорбительное обращение мама к чужому, случайно проходящему красивому человеку. Постараюсь пояснить. Есть люди, склонные думать, что красота относительна. Ученые знают, что это не так, и не только ученые. Для некоторых людей красивыми могут быть, например, модель, актер или актриса, жена банкира. Красоту других, таких как Маша, работница офиса в рядовом городе, определенная категория людей просто инстинктивно отрицает, потому что в их головах есть установка, кто может быть носителем красоты и кто нет. И не может быть ничего, чего не должно быть, как говорят юристы, описывая мнение своих оппонентов. Но самое страшное не это. «Есть люди, которые за собственной эстетической безграмотности поддерживают не жертв, а нападающих». «Почему вы не спросите, как часто?» — обратился выступающий к залу. «Как часто?» — спросил сосед напротив. «Практически всегда. Люди не хотят верить в самостоятельную природу зла». «Меня зовут Людмила Брошкина». Прошлым летом со мной произошло нечто, начала следующая участница дискуссии. Я вышла из дома и пошла через центральную улицу галереи. Светило солнце, улица была наполнена людьми. Как вдруг я услышала рядом с собой громкое «Напиши на лбу, что ты лучше всех». Я не сразу поняла, что это. Потом обернулась на голос На меня осмотрели два горящих ненавистью глаза. Их обладательница, на вид вполне вменяемая и неизвестная мне, остановилась в нескольких метрах и показывала на своем лбу, где мне это написать. Кстати, на мне были солнцезащитные очки, то есть я не могла оскорбить ее неосторожным взглядом. «Почему, на ваш взгляд, эта женщина поступила так?» — спросили ее из зала. «Я красивая», — ответил выступающая. «Но ведь, возможно, продолжал голос из зала. Кроме вас там были и другие красивые». «Не в глазах той, которая на меня напала», — пояснил еще раз выступающая. Я ответила ей следующим образом. Я спросила ее, зачем мне это писать, если она это и так видит. «Таких случаев не так мало, как принято считать». Как-то в обеденный перерыв этим же летом я вышла с работы и, размышляя, в какую сторону мне пойти пообедать, посмотрела по сторонам. Повернувшись направо, я увидела, что сидящие в припаркованной машине двое мужчин бросают в мой адрес ругательства Я никогда не видела этих мужчин, но у меня красивое тело и лицо, и сильного мужчины рядом со мной не было. Эти двое мужчин убили бы меня, если... Им не пришлось бы за это отвечать. Но это сделать гораздо сложнее, поэтому они делали, что могли на тот момент. Досадно, что когда рассказываешь такие эпизоды людям с более обычной внешностью, они в лучшем случае не понимают, о чем идет речь. В худшем — осуждают вас, потому что они сами такого отношения не пережили. Да и как, если у них нет таких пропорций и черт лица? То, что звучит как самопохвальба, есть правда, с которой не хотят мириться. Если человек выходит из здания, где он работает и молниеносно подвергается атаке совершенно незнакомых мужчин, то причина окоренится только в этих мужчинах и тех, кто их оправдывает. Это то, что останавливает жертв. Они видят, что расстояние между ними и теми, кому они обращаются за защитой от насильников, гораздо больше, чем расстояние между насильниками и теми, у кого они ищут защиты. «Они не могут вам простить, что им хочется на вас смотреть», — дополнил предыдущий выступающий. «Меня зовут Регина Рюмина, и я преподаю английский язык в частной школе для взрослых», сказала, поднявшись с микрофоном, следующая участница. «Как и других людей, учителей окружают самые разные люди. Последние четыре недели я вела курс, на котором все уже очень хорошо говорят, так что мы обсуждаем по-английски сложные темы. В нашем учебном учреждении в пятницу вечером убирают кабинет, и поэтому в понедельник утром стулья стоят на столах, а не на полу. Я работаю в этой школе семь лет, но этот курс ведет себя не так, как все остальные до него. Придя утром в кабинет, они снимают свой стул на пол и ждут преподавателя. Представьте себе, вы заходите в аудиторию, там сидят взрослые люди, и в ожидании начала занятия беззаботно разговаривают друг с другом, а на учительском столе стоит стул. Другие ученики и я, преподаватель, поступали иначе. Придя раньше, они и я оставили все стулья на пол, их всего двенадцать. Я должна сказать, что это не тот случай, когда ученики что-то хотели этим сказать, наоборот... Я знаю, директора школы, что они довольны курсом. Они просто считают это нормальным. А я так не считаю. И попросила директора дать мне другой курс. А я хочу же выписать мой недавний разговор с сотрудником ЖЭУ, сказал следующий участник, представившийся Михаилом Ильяным. На прошлой неделе я позвонил в наш ЖЭУ Урицыну. Я узнал его по голосу, когда он, не представившись, снял трубку. Я попросил помощи, так как в коридоре заливал электрический щиток. Не дослушав меня, он сказал, что я не туда попал. Когда я сказал, что знаю, что говорю с Олегом Курицыным, сотрудником нашего ЖЭУ, и что телефонный номер тоже его, так как он высвечивается, Курицын ответил, что телефон может и правильный, но его зовут не Курицын, а Иванов Петров Сидоров. После этого Курицын положил трубку. Я знаю, что Курицын разговаривал так не только со мной. Кстати, его, говорят, недавно убили. Наверное, кому-то надоел этот спектакль. А у меня вопрос к заместителю министра, если позволите. Со своего места поднялся очередной участник в темно-синем костюме. семён Мостовой. Правда, что на этой неделе были убиты сразу два министра областного правительства, Козлов и Казарова, спросил он. «Это правда», — кратко ответила замминистра Баталова. «К сожалению, больше ничего не могу сказать». «Жаль», — медленно резюмировал участник в темно-синем костюме. «Я хотел спросить, что это были за люди и кому они могли бы помешать?» «Про Козлова уже говорили в начале Неужели его из-за закона усыпили? Или он бизнесу помешал?» «А что с Казаровой?» «Я не знаю, как Козлов, а вот Казарова была душевнейшей женщиной», — взяла слово следующая участница дискуссии. Я слышала, что она часто встречалась с людьми, помогала, выезжала в детдома. «А какая семейная была!» Я по телевизору ее выступление видела, где она даже со своим начальством поссорилась из-за того, что он заставил женщин перерабатывать». «Начальник министра по вопросам семьи заставлял женщин перерабатывать?» – спросил участник в темно-синем костюме. «Да», – подтвердила выступавшая. «Она так и сказала на заседании, что нечего женщин держать дольше положенного в администрации, потому что женщины-министры должны еще мужей кормить». «Простите, я правильно понял?» – продолжил участник в темно-синем костюме – Министр Казарова хотел уйти с заседания правительства, чтобы обслуживать своего мужа. «А что эта служанка вообще делала в правительстве?» «Она заботилась о муже!» — крикнула его оппонентка. «В областном правительстве?» «Такому министру место на кухне, а не в правительстве», — ответил тот. «Я тоже не против того, чтобы Казаровы кормили мужей», — сказала с места сидевшая рядом с ним и не выступавшая до этого участница дискуссии. «Я против Казаровых обоих полов в политике».